Даниэль Канеман, Дэн Лавала, Оливье Сибани. Перед тем, как принять важное решение. Впервые опубликовано в выпуске за июнь 2011 года. Идея вкратце. Делая серьезный выбор, топ-менеджеры, как правило, полагаются на мнение команды, которая предложила стратегию действий. Не стоит забывать, что команда увязнет в за и против гораздо глубже, чем может себе позволить топ-менеджер. У него на это просто нет времени. Проблема в том, что предубеждения неизбежно просачиваются в рассуждении любой группы и зачастую опасно искажают их ход. К примеру, команда, увлеченная собственным предложением, может неосознанно упустить доказательства, идущие вразрез с ее теориями, придавая гораздо больше значения каким-то определенным данным или делая ошибочные сравнения с другим бизнес-кейсом. Вот почему топ-менеджерам, принимающим важные решения, следует тщательно изучить не только содержание предложений, но и весь рекомендательный процесс. С этой целью авторы Канеман, получившие Нобелевскую премию по экономике за свою работу по когнитивным искажениям, Лавалла из университета Сиднея и Сибони из компании McKinsey создали опросник для распознавания и нейтрализации дефектов в мышлении команды. Входящие в него двенадцать вопросов помогут руководителям выяснить, хорошо ли команда изучила альтернативы, вся ли необходимая информация собрана и насколько обоснованы числа, подтверждающие выводы. Также они заставляют задуматься, например, могла ли команда быть слишком сильно заинтересована в успехе, чрезмерно самоуверенно или привязана к прошлым решениям. С помощью этого практического инструмента топ-менеджеры будут выстраивать процесс принятия решений в течение продолжительного времени, что уменьшит эффекты искажений и повысит уровень качества решений, которые принимает их организация. Выигрыш может быть значительным. Недавнее исследование более тысячи деловых инвестиций, приведенное компанией McKinsey, показало, что при работе над снижением эффектов искажений доходы от инвестирования поднимаются на 7%. Топ-менеджерам необходимо понять, что даже многоопытные, в высшей степени компетентные менеджеры могут ошибаться. Упорядоченный процесс принятия решений, а не талант одного человека – вот ключевой момент хорошей стратегии. Итак, перед тем, как принять важное решение… Сегодня, благодаря обилию новой популярной литературы, многие топ-менеджеры понимают, как необъективность может повлиять на логические рассуждения в бизнесе. Например, склонность к подтверждению своей точки зрения заставляет людей игнорировать доказательства, идущие в разрез с их убеждениями. Из-за эффекта привязки они склонны придавать некоторым данным больший вес, а страх неудачи делает их слишком осторожными. Однако, по нашим данным, понимание того, какой эффект оказывает необъективность, почти не улучшает качество бизнеса решений ни на индивидуальном, ни на организационном уровнях. Несмотря на то, что современные руководители вовсю обсуждают феномен необъективности, для полного избавления от него одних разговоров недостаточно. Но что же можно предпринять? Недавно агентство McKinsey провело исследование более тысячи основных коммерческих инвестиций. Выяснилось, что компаниям, работавшим над снижением эффекта необъективности в процессе принятия решений, удалось благодаря этому повысить доход на инвестиции до 7%. Подробнее об этом исследовании можно прочитать в статье «В пользу поведенческой стратегии». Ежеквартальник МакКинзи, март 2010 года. Сокращение необъективных решений работает. В этой статье мы опишем легкий способ определения подобных искажений и минимизации их влияния на самый простой вид решений, которые принимают топ-менеджеры – принять, отклонить или передать на следующий уровень выдвинутое кем-то предложение после его рассмотрения. Большинству топ-менеджеров не составляет труда рассмотреть очередное предложение. Во-первых, необходимо быстро собрать соответствующие факты, получив их от людей, которые разбираются в вопросе лучше, чем они сами. Во-вторых, нужно понять, не скрывают ли авторы предложения чего-нибудь намеренно. И наконец, следует применить собственный опыт, знания и логику, чтобы решить, подходит ли предложение. Однако этот процесс на каждом этапе сопряжен с опасностью искажения суждений, которые могут случиться из-за когнитивных искажений. Топ-менеджеры, как мы увидим далее, почти не властны над собственными предубеждениями. Но с помощью правильных инструментов они могут распознать и нейтрализовать их в рабочих группах, а со временем строить процессы принятия решений, уменьшающие эффект искажений в организации. И таким образом они помогут поднять общий уровень качества принимаемых в организации решений. Попытка избежать необъективности. Давайте для начала выясним, почему люди не способны распознавать собственные предубеждения. Согласно ученым-когнитивистам, существуют две модели мышления – интуитивное и рефлексивное. В последние десятилетия многие психологические исследования фокусируются на отличиях между ними. Ричард Таллер и Касс Санстейн описали их в своей книге «Надж». В интуитивной системе, назовем ее системой номер один, размышление, впечатления, ассоциации, чувства, намерения и подготовка к действиям происходят сами собой, без напряжения. Она создает и постоянно поддерживает наше представление о мире вокруг и позволяет осуществлять различные действия — ходить, избегать препятствий и что-то при этом думать. Обычно мы пользуемся ею, когда чистим зубы, шутим с друзьями или играем в теннис. Мы не прилагаем усилий к тому, чтобы сообразить, как это сделать. Мы просто это делаем. В противоположность ей в рефлексивной системе, в системе номер два, Мышление происходит медленно, сознательно и требует усилий. Эта модель работает, когда мы заполняем налоговую декларацию или учимся водить. Обе модели постоянно активны, но обычно система номер два просто наблюдает за происходящим. Она мобилизуется при повышении риска, когда мы обнаруживаем очевидную ошибку или когда требуется рассуждать по правилам. Но большую часть времени наши мысли определяет система номер один. Наше зрение и ассоциативная память. Важные части системы номер один устроены таким образом, что создают единое связанное представление о том, что происходит вокруг. И это делает нас чрезвычайно чувствительными к контексту. Представьте слово «поток». Большинство людей, читающих эту книгу, подумают о движении финансов. Но если бы эти же люди встретили это слово в журнале «Охота и рыбалка», то, наверное, поняли бы его иначе. Контекст сложен. Кроме зрительных сигналов, памяти и ассоциации, в него входят цели, заботы и другие аспекты. Система номер один осмысливает их и превращает в общую картину, а альтернативные варианты отсекаются. Поскольку системе номер один так хорошо удается создавать ситуативные истории, и мы не контролируем этот процесс, она может сбить нас с толку. Истории эти, как правило, соответствуют действительности, но бывают и исключения. Когнитивные искажения — это главный, хорошо задокументированный тому пример. Коварное их свойство в том, что мы не умеем их осознавать. Почти невозможно поймать себя на интуитивных ошибках, и опыт не помогает распознать их. Для сравнения, если мы взялись обдумывать проблему с помощью системы номер два и не смогли найти решение, то, с сожалением это осознаем. Неспособность почувствовать, что мы совершаем ошибку, ключ к пониманию того, почему мы, как правило, по умолчанию доверяемся интуитивному пассивному мышлению. Также это объясняет, почему, даже зная о существовании искажений, мы так не любим пресекать их в собственных рассуждениях. В конце концов, сложно исправить ошибки, которых мы не видим. Это объясняет также, почему труды о когнитивных искажениях, написанные экспертами по менеджменту, на практике редко бывают полезными. Их любимая тема предупрежден, значит вооружен, но знать о существовании искажений не значит уметь их преодолеть. Можно принять наличие искажений, но нельзя уничтожить их в одиночку. Однако надежда на избавление от них появляется, если мы заменим одного человека целым коллективом, лицо принимающее решение процессом принятия решений, а топ-менеджера – организацией. Как показывают исследования в области оперативного управления, тот факт, что человек не в курсе собственных искажений, не означает, что их нельзя нейтрализовать или хотя бы уменьшить на уровне организации. Это верно, потому что на большинство решений влияют многие, и потому что лица, принимающие решения, могут использовать способность выделять искажения в мышлении других в своих интересах. Может быть, мы не в состоянии контролировать собственную интуицию, но можем применить рациональное мышление, чтобы определить чужие ошибочные умозаключения и улучшить суждения других людей. Иными словами, мы можем использовать мышление системы номер два для выявления ошибок системы номер один в предложениях, исходящих от других. Именно это должны делать топ-менеджеры каждый раз при рассмотрении предложений и вынесении окончательного решения. Часто они применяют сырые, несистематизированные улучшения, к примеру, добавление подушки безопасности к предсказанной стоимости для объяснения полученных искажений. Однако, по большей части принимающие решения, рассматривая и проверяя предложения, фокусируются на их содержании. Мы предлагаем добавить систематический пересмотр рекомендательного процесса, нацеленный на выявление искажений, которые могли повлиять на авторов предложения. Идея состоит в отслеживании хода их мыслей, чтобы определить, не сбило ли их с пути интуитивное мышление. В следующем разделе мы пошагово разберем пересмотр процесса. Для этого обратимся к реальному опыту трех корпоративных топ-менеджеров Боба, Лизы и Девиша Имена изменены, которых попросили рассмотреть очень разные предложения.